Глава 16. Дзи Ши. Первое. Когда фамилия Дзи намеревалась сделать нападение на феодальное владение, Джуаньюй, Юй, -Ю и Дзилу, явившись к Конфуцию, сказали: Дзи намерена вступить в войну с Жуан Тогда Конфуций сказал Цю. На самом деле, не твоя ли это вина? И Джоан Юйский владетель сделан был владетелем горы Дунмен, в старину, прежним царем. Кроме того, владение его находится в пределах княжества Лу, и владетель его есть подданный с двора. С какой же стати нападать на него? На это Жан Юй сказал. «Наш господин желает этого, а мы оба не желаем». Конфуций сказал. Цю, Джоу Жень говорил. «Покажи силу своего содействия, оставаясь на посту. Не можешь, — удалис. Если вожак не поддерживает в опасном месте и не удерживает от падения, то на что нужен он? Кроме того, твои слова ошибочны». Когда тигр или носорог выскочат из клетки, или же черепаха и яшма будут изломаны, находясь в шкафу то, чья это будет вина. Жан Ю на это сказал. В настоящее время владение Джоанью сильно и смежно с городом Би. Если теперь не взять его, впоследствии оно непременно будет предметом беспокойства для потомства фамилии Ди. На это Конфуций сказал Цю, Благородный муж не любит, когда люди умалчивают о своих корыстных побуждениях и непременно приискивают отговорки. Я слыхал, что правители государства и главы домов не беспокоятся о том, что у них мало людей, а печалятся о неравномерном распределении, не опасаются бедности, а опасаются смут» потому что при равномерном распределении богатств нет бедных, при согласии не бывает недостатка в людях, а при спокойствии невозможно падение государства. Поэтому, если отдаленные народы не идут с покорностью, то для привлечения их следует заботиться о просвещении и нравственности, а когда придут, следует предоставить им спокойную жизнь, а не принуждать к военной службе. Теперь вы, Ю и Цю помогаете вашему господину, а отдаленные народы не покоряются, и вы не в состоянии привлечь их. Его государство распадается, народ удаляется разбредается, а вы не можете сохранить его. А тут задумаете еще поднять войну внутри государства. Я боюсь, что опасность для Цисуня не в Джуань-Юи, а в стенах собственного дворца. Джуань-Юи — небольшое вассальное владение, находившееся недалеко от горы Тай-Шань в шань дуни в нынешнем уезде Фэйсянь сянь области и Джоу. Джоу-Жень — замечательный древний историк. Второй. Конфуций сказал, когда во вселенной царит закон, то церемонии, музыка и войны исходят от Сына Неба. Когда же в ней царит беззаконие, то церемонии, музыка и войны исходят от удельных князей. Когда все это исходит от удельных князей, то редкие из них через десять поколений не теряют власти. Когда все исходит от вельмож, то редкие из них через пять поколений не теряют власти. А когда бразды правления государством находятся в руках чиновников вассалов, то редкие из них не теряют власти через три поколения. Когда во вселенной царит закон, то правительственная власть не находится в руках вельмож, и народ не участвует в обсуждении дел. По уставам прежних царей вассальные князья не имели права изменять музыку и обрядовые постановления, а также самовольно объявлять войну. третий Конфуций сказал, прошло уже пять поколений, как княжеский дом лишился доходов, и четыре поколения, как правление перешло в руки вельмож поэтому-то потомки трех хуаней измельчали. После смерти лузского князя Вена, 608 года Рождества Христова, побочный сын его, Суй, убил законного наследника Чи, и на престол был возведен Сюань-гун, при котором княжеская власть была утрачена, и, наконец, через четыре поколения захвачена была Ян-ху, и к домашним чиновникам, то есть фамилии Ди. Под пятью поколениями, разумеются, книжения Сюаня, Чена, Сяна, Джао и Дина, объявшие ровно сто лет с 608 по 509 годы до Рождества Христова. Три Хуаня — это известные уже нам три фамилии — Ди Сунь, Мань и Шусунь. Четвертое. Конфуции сказал Полезных друзей трое, и вредных трое. Полезные друзья это друг прямой, друг искренний и друг многослышавший. Вредные друзья это друг лицемерный, друг льстивый и друг болтливый. Пятый. Конфуции сказал. Влечений, доставляющих человеку пользу, три, и влечений, причиняющих ему вред, три. Полезные влечения – это находить удовольствие в упражнениях, в церемониях и музыке, не приступая должных границ. В рассказах о добре других и во множестве достойных друзей вредные влечения – это находить удовольствие в стремлении к роскоши, в разгуле и в страсти к пирам. Шестой. Конфуций сказал, «В присутствии лиц достойных и почтенных возможны три ошибки. Говорить, когда не следует говорить, это называется опрометчивостью. Не говорить, когда следует говорить, это называется скрытностью. И не обращать внимания на выражение лица почтенного человека, это называется слепотою». Седьмое. Конфуций сказал, «Благородный муж должен остерегаться трех вещей. В молодости, когда жизненные силы не окрепли сладострасти, в возмужалом возрасте, когда они только что окрепли драки, и в старости, когда они ослабели любостяжание». Восьмое. Конфуций сказал, «Для благородного мужа существует три предмета, пред которыми он благоговеет. Определение неба, великие люди по положению, возрасту и добродетели, и слова мудреца. Подлый человек не знает велений неба и не боится их, неучтиво обращается с великими людьми, и презрительно относятся к словам мудреца. Девятое. Конфуций сказал, «Те, которые имеют знания от рождения, суть высшие люди. Следующие за ними — это те, которые приобретают знания учением. Следующие за этими — это те, которые учатся, несмотря на свою непонятливость. Непонятливые и неучащиеся составляют самый низший класс. Десятое. Конфуций сказал «У благородного мужа девять дум. Взирая на что-либо, думает о том, чтобы видеть ясно. Слушай, чтобы слышать отчетливо». По отношению к выражению лица думает о том, чтобы оно было любезное. По отношению к наружному виду думает о том, чтобы он был почтительным. По отношению к речи, чтобы она была искренна, По отношению к делам, чтобы быть внимательным к ним. В случае сомнения думает о том, чтобы кого-нибудь спросить. По его отношению к гневу думает о тех бедствиях, которые он влечет за собою при виде возможности приобрести что-либо думает о справедливости. Одиннадцатое. Конфуций сказал, «Людей, которые при виде добра неудержимо, стремятся к нему, как бы опасаясь не достигнуть его. При виде зла бегут от него, как от кипятка, опасаясь обвариться. Я видел и слышал об этом» что люди живут отшельниками для уяснения своих стремлений и осуществляют справедливость для преуспеяния своего учения, об этом я слышал, но не видел таких людей. По мнению толкователей, только и инь, и тайгун удовлетворили этому требованию, то есть в уединении уяснили себе свои стремления и, затем, будучи призваны к широкой государственной деятельности, осуществляли на практике принципы справедливости и таким образом распространяли свой путь, то есть принципы. И Инь, министр Чентана, основателя Шанской династии в 18 веке до Рождества Христова, принимавший участие в неизвержении Дзекуя, последнего государя Сиасской династии, и своими мудрыми советами, много содействовавшей благостоянию государства. 12. Конфуций сказал У цисского князя Цина было тысячи четверок лошадей. А когда он умер, то народ не нашел в нем никаких добродетелей для прославления его. Бои и, и шутцы умерли с голоду в горах Шоу-ян, а народ до ныне прославляет их. Истинно прославляют не за богатство. Не то ли это значит? Народ прославляет не за богатство, а за нравственные достоинства, как сказано в Шицине замечают толкователи, присовокупляя при этом, что здесь пропуск в тексте. Гора Шоу Ян находится в Шанси, в округе Пуджоу. 13. Чэнь Кан спросил у Бо-Юя, сына Конфуция: "Вы слышали что-нибудь особенное от вашего батюшки?" Тот отвечал: "Нет. А только когда отец один стоял, и я пробегал по двору, он спросил меня, учишь ли книгу стихотворений? — Нет, — отвечал я. — Если не учишь, то мне не о чем говорить с тобою. Я удалился и стал учить Шейдзин. В другой раз он опять стоял один, а я пробегал по двору. Он спросил меня, изучаешь ли церемонии? — Нет, — отвечал я. Без изучения их у тебя не будет успехов, — сказал он. Я удалился и принялся за изучение церемоний. Я слышал от него только об этих двух предметах. Ченькан, удаливший, с удовольствием заметил. Я спросил об одном, а услышал о трех предметах, о Шидзине, церемониях и о том, что благородный муж удаляется от своего сына. 14. Философ сказал, владетельный князь называет княгиню Фужень супруга, а княгиня называет себя Сяотун, подросток. Подданные величают ее Дюнь Фужень, супруга князя. По отношению к иностранным государствам она называет себя Гуа Сяо Дюнь, недостойный. Маленький государь, а иностранные подданные также величают ее дзюнь-фужень, супруга князя.